Как силы его услышала, начала седлать, уздать добрых коней. Говорят два витника, два совитника, «Не играй, не играй, московский князь с черным вороном, натянем мы туги луки» кладём в остры колены стрелы, Застрелим тебя, черного ворона, И спустим твою тушу на сырую землю, И распустим твое перье по чисту полю, И прольём твою кровь по сыру дубу, предадим тебя смерти скорая. Заграил он во второй након, Началась сила садиться на добрых коней, Садиться на добрых коней, Приготовлятеса. Говорят два витника, два совитника, не играй, не играй, московский князь, черным вороном, натянем мы тугие луки, кладем в остроколены стрелы, застрелим тебя, черного ворона, и спустим твою тушу на сыру землю, и распустим твое перье по чисту полю, и прольем твою кровь по чисту полю, предадим тебя смерти скорая. Заграил он во третий на кон. Услышала сила, наехала, Начала сечь рубить Литву поганую. Тут-то Литва схватилась за оружиеца, У оружиеца все кремешки повыверчены. с Литва за сабельки, У сабели кострица повыщепаны, с Литва за копьица, У копьица в конечики повыломаны хватило с литва за туги луки у тугих луков тетивочки повыкусаны той порой ты им времечком присекли прирубили всю литву поганую взяли большему брату выкопали Очи ясные меньшему от брату до колена отсекли ноги резвые садили безногого на безглазово отпускали к цимбалу королю Литовскому. Отпускали, сами наказывали. Скажите Цымбалу, королю Литовскому, что московский князь Роман Дмитриевич старостью не стареет, голова его не седатит, сердце его не ржавеет, слава ему век повику не минует. Как приходит во землю в Литовскую, Увидел их дядюшка цимбал-король. — Ах вы, любезные, два витника, два советника! Говорил я вам удалым молодцам, Не ходите вы на святую Русь, как князю Роману Дмитриевичу. Знает он языки воронины, Знает языки все птичьи. У меня была пора, сила великая, И терпел я славу век по веку, А вы теперь получили бесчестье великое, Великое бесчестье, навеки нерушимое. Говорят они таковы слова. Ай ж ты, родный наш дядюшка! Не можем мы терпеть бесчестье великого. Казни нас казнью своей ручную, Руби нам буйной головы, Копай нас во матушку сыру землю. Он как брал сабельку в острую, Рубил им буйны головы, копал их во матушку сыру землю. Теперь-то двум витникам, двум советникам славу поют.